Глава 3. Теринф остался позади. Видны были только дома на самой верхушке холма над гавнью. В Аргасском заливе море было спокойным, и корабль легко несся вперед, повинуясь опускающимся и поднимающимся в такт неторопливому рокоту барабанной веслом. По правому борту проплывала земля, вся в юной зелени. Радостное прикосновение солнца прогоняло утреннюю прохладу. Прислонившись к борту, Интеп рассеянно глядел на пену внизу, не замечая даже кормчего, находившегося в двух шагах. Весна. В тростниках у берегов Нивы уже кричат аисты. Скоро он будет дома. После трех лет, проведенных на чужбине, вернется в сердце мира, к цивилизации, оставив позади вздорные претензии варваров, копошащихся в своих грязных микенах. Он выполнил свой долг. хотя это и заставляло его по временам испытывать отвращение. Полководцы служат своему фараону на поле брани. Это дело несложное, а в качестве последней награды их обычно ждет насильственная смерть. Вот и сами воины. Люди простые, жестокие, конечно, но чему удивляться? Ведь душегубство — их работа. Воины необходимы Тутмосу Третьему, но нужен ему и Интеп. Победа достигается и без битвы. Фараон знает это. Знает и он, Интеп. Вот почему, преодолев естественное в таком случае отвращение и нежелание, он покорился воле своего царя и отправился к варварам. Ему самому эта победа обошлась недешево, но Тутмос сэкономил на ней. Интеп не жалел об этом. Трудов благородного зодчего, немногих рабов... Горсточки золота, скудных подарков хватило, чтобы остановить войну, чтобы прекратить нападение на побережье Египта. Микены сделались сильнее в результате его трудов, однако для него самого эти годы были потеряны. И все-таки не совсем, он тоже кое-что обрел. Все эти долгие месяцы, за молодым вином, под зимними дождями, под опаляющим летним солнцем, о таком трудно будет забыть. Он встречал человека, которого мог бы назвать своим другом. Не исключено, что дружба эта была односторонней. Для Исона он оказался просто одним из многих обитателей дворца и не самых знатных. Как ни странно, это не волновало Энтеба. Даже безответная любовь остается любовью. Он с удовольствием сидел на тех пирах, потягивая вино, пока остальные опрокидывали кубок за кубком, чтобы напиться, как подобает благородному человеку. Грубая, своенравная, беспокойная — такова Микенская знать. Таков и Эсон. Но все же он был иным. Ему предназначено стать царем. Эссон унаследовал от отца острый ум. Его трудно было счесть еще одним вонючим варваром. Впрочем, может быть, Интеп все это лишь придумал. Неважно. Просто так было легче пережить эти годы. И хотя он промолчал, гибель Сона потрясла его не менее, чем самого Перемеда. Мощь Атлантиды сокрушила великого воина, раздавила, как насекомое. Интеба даже слегка тревожила, что скоро ему придется ступить на землю, где обитают убийцы его друга. Очнувшись от своих мыслей, он заметил, что Тиринф исчез за кормой, и берега разошлись. Тяжелые валы открытого моря вздымали и опускали корабль. Из каюты появился капитан. Энтеп жестом подозвал его. «Куда мы идем? Мы возьмем на восходящее солнце, господин, как только поравняемся с этим островом, а за ним будет другой, потом новый. Их называют Кикладами, я не знаю названий всех островов. Они тянутся к Анатолийскому побережью. Мы не будем терять сушу из виду, оставаясь в глубоких водах. а потом направимся вдоль берега. Пока море спокойно, там не опасно. Если налетит буря, можно зайти в дружественную гавань. Я говорю не о собственной безопасности и покое. Не старайся угадывать мои желания, кормчий. Я достаточно поплавал. Море меня не страшит. Я не хотел. Прости меня. Мозолистые кулаки кормчего были покрыты шрамами. Экипаж опасался его и на расправу руки. Я хотел узнать, будем ли мы проходить мимо Феры, острова Атлантов. Конечно, когда Иос останется позади нас, этот остров будет по правому борту, один из ориентиров. Мы зайдем туда. Но утром ты велел мне идти в Египет, ты приказывал. Я говорил в присутствии арголитцев, они все доносят своему царю. Веди корабль кормчий, а с правителями я договорюсь. Правь к фере. Когда они достигли специя, корабль повернул, оставляя на голубой воде дугу белой пены. Перемет не узнает, что путь его зодчего пролег ко двору Атлантиды к убийцам его сына, вечным врагам микен. царь прогневался бы, если бы узнал, и долгие годы труда, потраченные чтобы укрепить дружбу с египтом, не принесли бы плода. лучше быть хитрым и вежливым. с другой стороны, И Атлас, повелитель морей, выразит легкое неудовольствие, если узнает, что египетский гость лишь недавно обедал с врагом царя Атлантиды. Не исключено, что в подобном поступке его удивит отсутствие вкуса. Крохотные, дрочливые и задиристые государства словно блохи в густой шкуре Атлантиды. Укус насекомого можно почесать, а можно оставить без внимания. И поодиночке, и вместе варвары не страшны несчетным кораблям Атлантиды. Им не добраться до ее внутренних островов. Корабли атлантов плавают в этих морях по своей воле, торгуют там же, где и суда Египта. По слухам, царский двор Атлантиды своим великолепием не уступит египетскому, но в это Энтеп поверит лишь когда увидит своими глазами. Как ни стремился он домой... Все же содержание свитка в цилиндрическом футляре, полученного от кормчего, обрадовало Интеба. На восковой печати оттиснут был картуш Тутмоса III, пятого царя XVIII династии. Приказано было Интебу с государственным визитом посетить двор царя Атласа, чтобы возобновить узы дружбы. Корабль вез дары для царя: длинные бивни, слоновую кость, надлежало с церемониями поднести Атласу. Кани, горшички с пряностями, золотые украшения из коробеев, небольшие куски пронизанного жилками алебастра, аметисты, на которых придворные ювелиры-атланты будут вырезать печати для чистолюбивых царедворцев. Куда более важный груз и для Атласа, и для Египта — кипа листов папируса, гладкого и белого. Только год назад папирус впервые был послан в Атлантиду, и вместе с ним — песцы, умелые в обращении с тростниковым пером и тушью. К этому времени атланты должны уже оценить все преимущества папирусных свитков перед неуклюжими глиняными табличками. Они будут рады новым запасам. Но дарящий вправе рассчитывать на отдачу, и Интебу было указано при удобном случае напомнить, как нуждается безлесный Египет в древесине, особенно в Кипарисовой. На третье утро, когда из моря поднялись округлые берега острова Фера, Интеп аккуратно надел лучшее свое платье из льняного полотна, украшенный самоцветами нагрудник и золотые браслеты. А потом, сидя, дожидался, пока раб умастит благовониями и причешет его. Его ожидало дело государственной важности. Кормчий облачился в чистую тунику и тоже попытался навести красоту. После бритья не слишком острой бритвы, и лицо его усеяли точки засохшей крови. «Бывал ли ты здесь со своим кораблем?» — спросил его Энтеп. «Однажды, господин, много лет назад. В мире нет второй такой гавни». «Наверное, так, если люди не врут». Зелёным самоцветом поднимался остров из синего моря. Сады олив и финиковых пальм ровными рядами опускались к морю. Между них виднелись только что засеянные поля. Среди деревьев белели деревенские дома. В небольшой бухточке расположилась рыбацкая деревушка. Утлые латчонки были вытащены на ржавый песок. На миг в просвете между холмов перед Антебом промелькнул далекий город. Разноцветные здания поднимались все выше по склонам холма. Город исчез. Корабль поворачивал на запад. — Спустить парус, приказал Кормчий. Матросы привычно заторопились. Они отвязывали канаты, которыми огромный квадратный парус был прикреплен за нижние углы и борта. Другие тянули за сплетенные из с конским волосом трос, служивший оттяжкой для мачты. Он проходил через отверстие на ее верхушке, смазанное жиром. Когда трос отпустили, парус пополз вниз, складываясь крупными складками. Потом, когда парус намотали на рею и уложили вдоль корабля, кормчий велел спустить и мачту. «Зачем это?» — поинтересовался Энтеп. Ему еще не приходилось видеть, как опускают мачту. «Это там, на острове, господин, сам увидишь», — отвечал кормчий, слишком занятый, чтобы пускаться в объяснение. Умерив любопытство, Энтеп не стал отвлекать его от дела. Мачту в гнезде удерживали прочные дубовые клинья. Их пришлось выбивать тяжелыми кувалдами. Криков было много, ругани тоже, на самых разных языках. Наконец, мачту опустили и прикрепили рядом с парусом. Тем временем корабль неуклюже качался на волнах, возбуждая неприятные ощущения в чреве Интеба. Так что он поспешно принес гору благодарственную молитву, как только гребцы взялись за весла. Корабль вновь тронулся в путь, и едва он обогнул скалистый мыс, как перед глазами плывущих предстала расщелина в береге. Словно некий бог рассек почву и скалы огромным боевым топором. Склоны вздымались высоко над головой, уходили вглубь побережья. Встав у руля, кормчий сам направлял корабль мимо мыса, прямо в расщелину. Тонко пропел рок, едва различимый за шумом волн, бивших в скалистые берега. Прикрыв глаза ладонью, Интеп сумел различить на вершине утеса воинов в шлемах. Стража. В обязанности ее входит извещать царя о появлении каждого корабля. И не только. Нетрудно было заметить ряды огромных камней, приготовленных, чтобы их можно было сбросить на незваных гостей. Наверняка припасенная горячая смола. Атлантида умела защищать себя. Еще один поворот, и высокие утесы вдруг разошлись. Пролив впереди сузился, превратившись в прямой канал. По бокам его тянулись возделанные поля. Крестьяне ненадолго оставляли работу и, опершись на мотыге, провожали взглядом корабль. Это канал? – спросил Нтеп. Кормчий кивнул. Он глядел вперед и не отнимал руки от кормила. Так мне говорили. Атланты любят приврать, но в этом, возможно, не лгут. Той расщелины в скалах человек не в силах пробить, а вот канал выкопать можно, если есть время и люди. Прямой, словно стрела, лежал перед ними канал, протянувшийся к поднимавшимся в глубине острова холмам. Города не было видно, однако впереди в канале появился другой корабль. Заметив его, Кормчий велел убрать весла и взял ближе к берегу. Корабль быстро приближался. Наконец, стали заметны укрепленные на носу рога и яростно горящие глаза под ними. Ряды белых весел крыльями взлетали у бортов атланской триремы длиной в целых сорок шагов. Словно сердце бил барабан, весла следовали за его ритмом. С каждого борта их было не менее пятнадцати. Трудно было даже сосчитать, пока корабль скользил мимо. Только вперед смотрящие с любопытством оглядел гостей. В остальном египетское судно словно оставалось невидимым. Военачальники, облаченные в великолепные бронзовые доспехи, украшенные самоцветами и эмалью, с высокими султанами на шлемах, Не сочли необходимым обратить внимание на гостей. Также поступили и жирные купцы. Пересмеиваясь на корме под навесом, они держали золотые чарки в пухлых пальцах, унизанных перстнями. Богатство и сила. Высокая корма и могучее кормовое весло удалялись, и лишь пенный след еще отмечал на воде путь корабля атлантов. Он ушел к морю, а судно египтян закачалось на поднятой им волне. «Да — Оттолкнитесь от берега! — завопил Кормчий и корабль снова тронулся в путь. — А теперь господин поймет, зачем нам нужно было спускать мачту. Впереди, в склоне холма, зияла черная дыра. Канал исчезал в ней. Дыру заметили и грибцы. Оглядываясь через плечо и перекрикиваясь, они сбились с ритма. Потрясая над головой с сжатыми кулаками, капитан завопил так, что и в шторм было бы слышно по всему кораблю. «Эй, вы ублюдки! Порождение безносых шлюх! Блохи, прыгающие в зловонной шкуре, протухшие на солнце падали! Следите за веслами, или я велю содрать с вас ваши гнилые и вонючие шкуры и сшить парус для моего корабля!» «Перед нами ход, пробитый в скале. Я плавал через него, он прямой и узкий. Следите за веслами, иначе вы их переломаете или натворите чего похуже!» Не бойтесь темноты, мы скоро выплывем на свет. Черная пасть поглотила корабль. Гребцам было страшно. Уменьшаясь на их глазах, вход в тоннель отползал назад, унося с собой свет. Рокот барабана громом отдавался от скальных стен. Однако с кормы, стоявшим там, яркий круг выхода впереди был виден. Корччи направлял корабль криками подбадривая команду. Однако и он умолк, когда эхо превратило его голос в безумный хохот. Подземное странствие скоро окончилось. Египтяне выплыли к свету, удивляясь собственным страхом. Теперь, когда туннель остался позади. Пентеп моргал, ослепленный солнечным светом, но сцена, открывшаяся его глазам, потрясла его, как и остальных. Они оказались в круглой, со всех сторон окруженной берегами лагуни. Тут впервые понял, что не просто устроена фера. Она оказалась полой внутри горой, огромным древним вулканом, извергнувшим из сердцевины лаву, так что океан мог заполнить образовавшуюся полость. В кратере оставалась кольцевая гряда. Через нее и был пробит туннель. Но в самой сердцевине острова лежала лагуна. Невысокие берега полого спускались к воде. В укрытой от ветров чаше Благоденствовал виноград, вверх тянулись зеленые всходы. За высокими деревьями прятались богатые виллы с портиками и дома победнее. Посреди лагуны располагался остров. От него во все стороны расходились мосты. Остров едва не заполнял всю лагуну, превращая ее в кольцевой канал. А возле острова ряд за рядом стояли корабли Атлантиды. Их было слишком много. Не пересчитать. Триремы. Клювастые военные корабли, пузатые купцы, быстрые галеры. А за кораблями исполненные суеты доки, склады. А над ними склон с цитаделью, которую Энтеп лишь мельком сумел заметить с моря. Перед ним была метрополия, город царей Атлантиды. Гребцы опустили весла и охали. Движение корабля замедлилось. Интеп ощущал тот же трепет и изумление, что и эти простолюдины. Вверх по склонам конического холма разноцветными волнами поднимались трехэтажные кубические дома. Фасады их были украшены синими, белыми, красными изразцами. Даже голова кружилась от пестроты. Их перемежали горизонтальные полосы драгоценных металлов. И скрылись белые купола. Но все они только составляли подножие дворца, царившего на вершине. Огромное сооружение сияло на солнце богатым убранством. Ослепительно-красные колонны, сужавшиеся к низу в стиле атлантов, ряд за рядом прикрывали таящиеся за ними лоджии. Крыша и величественный портик входа украшены были громадными эмблемами в виде бычьих рогов, сверкавших кровавым металлическим блеском. Их покрывал орехалк, благородный сплав меди и золота. «Кто вы? Что нужно вам здесь?» На скверном египетском обратился к ним хриплый голос. «Отвечайте!» Интеп поглядел через борт на лодку с портовой стражей, незаметно подобравшуюся, пока они разглядывали город. Над веслами гнулась дюжина гребцов. На высокой корме стояли воины в броне и на коленниках, а с ними чиновник в белом запачканном плаще. Бронзовый обруч на шее служил знаком его должности. Однако металл едва не полностью прятался за густой седой бородою. Лысое теме его побагровело от солнца. Чиновник прищуривал единственный глаз. На месте второго была едва зажившая рана. Он открыл был рот, но Интеп заговорил первым, приблизившись к борту так, чтобы видны были золотые браслеты и драгоценные камни. Он слыхал в Микенах речь рабов-атлантов, да и говор их напоминал Микенский, поэтому Интеп заговорил на этом языке. «Я — Интеп из дома Тутмоса III, фараона Верхнего и Нижнего Египта. Я пришел сюда по его велению, чтобы передать слова фараона вашему господину. А теперь ты говори». В последней фразе ощущался уже легкий гнев, и он возымел нужные действия. Человек на палубе униженно пригнулся, насколько это позволяли ему размеры суденышка, стараясь при этом глядеть вверх. «Добро пожаловать, добро пожаловать, господин, в наши воды к священным пределам, ко дворцу Атласа, царя Атлантиды, властителя Феры и Крита, Милоса, Коса и Степалеи и всех островов в пределах дня пути под парусом и всех кораблей в этой гавани». «Если соблаговалишь последовать за мной, я отведу твой корабль к пристани». Он что-то пробормотал гребцам. Лодка рванулась вперед, и египетский корабль медленно следовал за нею. Они обогнули остров и направились, как показалось, к другому туннелю. И только оказавшись внутри, поняли, что канал этот прорублен в земле и перекрыт сверху тяжелыми бревнами. Сквозь квадратные люки над головой низвергались столбы света. Кормчий показал вверх. «Все продумано для обороны. Там вверху, у самого края, громадные камни. Только попробуй пробраться здесь, на корабле. Потонешь с дыркой в дне». Этот подземный переход оказался короче первого. Выход из него был неподалеку. Слышно было, как над головой грохочут колесницы, стучат копыта, топают ноги. А потом перед ними открылось новое кольцо воды, окружавшая остров в самом центре феры. Корабль причалил у пристани. Там, где в воду спускались огромные ступени из красного и черного камня. Над ними располагался деревянный навес. Выкрашен он был в ярко-красный цвет. В центре располагались два позолоченных бычьих рога, подобных тем, что украшали крышу дворца. Интеп заметил на берегу ряды воинов и носилки. Понял, что весть о его прибытии опередил его. Когда были брошены причальные канаты, он заговорил с кормчим. «Пусть рабы поднимут на пристань дары фараона и понесут их следом за мной. Не выпуская на берег сразу более половины твоих людей. Если тебе нужны вино и женщины, пусть на корабле знают, где тебя найти. Долго ли мы пробудем здесь?» «Не знаю. Несколько дней». «Я пошлю к тебе вестника, когда настанет пора отправляться». Едва Энтеп ступил на землю, взвыли рога, подобно вою бога бычьих лягушек. Стон их мешался с грохотом огромных деревянных барабанов, на торцы которых были натянуты бычьи шкуры. Ему кланялись, а потом повели к полонкину. Восемь рабов подняли носилки, едва он уселся. Они поднимались по извивающейся дороге. Шесты натирали плечи рабам, на коже выступил пот, но Интеп не замечал этого. Он разглядывал людей и город, столь отличающийся от всех, которые доводилось ему видеть. Фивы были величественнее, но на другой манер. Здесь, в Атлантиде, цвета, поражая взор, сталкивались друг с другом. Над белыми стенами, среди ослепительной зелени, перепархивали птицы. В этих же буйных зарослях обитали и другие существа. Мартышки с голубоватой шерстью восседали на крышах и портиках. Только животных подобного цвета он еще не встречал. Откуда это атланты их взяли? Были и другие животные. Ослы возили грузы, из открытых окон выглядывали кошки. Самыми интересными оказались слоны, запросто разгуливавшие повсюду. Они совершенно не были похожи на знакомых ему африканских боевых слонов. Здешние толстокожие были ростом с лошадь, шкура их была значительно светлее. Люди расступались перед животными, кое-кто прикасался к ним. Ради счастья и благословения. Потом они оказались уже на самой вершине холма. Могучие белые стены Акрополя величием своим ничем не уступали египетским. Как только кресло его опустилось на мостовую, массивные бронзовые двери распахнулись, перед Энтебом склонились царские слуги в синих одеждах. Он вступил в просторный зал с колоннами вдоль стен, возле которых выстроились беново-черные стражин-убийцы, вывезенные из Египта, облаченные в леопардовые шкуры, с копьями в могучих руках. Потом был другой огромный зал, заканчивающийся широкой лестницей. Повсюду царил полумрак, только небольшие окна над головой пропускали рассеянный свет. Издали доносился напев, пахло благовониями. Тишину залов нарушали только тяжелые шаги рабов, несших дары за Интебом. Египтянам встречались узкобедрые мужи в облегающих тело коротких одеяниях. Они разглядывали Интеба с не меньшим любопытством, чем он их. На фресках, покрывающих стены, такие же юноши, опираясь на рога нападающих быков, взлетали над ними в воздух. Их сменяли изображения странных рыб и многоруких спрутов, раскачивающихся подводных трав, затем цветов и птиц. Были в залах и женщины, столь же привлекательные, как и мужчины. На них были длинные многоярусные юбки из пёстрых тканей. Крошечные шляпки украшали сложные и высокие прически. Соски округлых ногих грудей были выкрашены синей краской. Некоторые из них были облачены для охоты. Место царской ловли знали все. Должно быть, туда они и направлялись. Невысокие, охватывавшие голень кожаные сапоги были ярко раскрашены. Короткие зеленые юбки оканчивались выше колена. Широкие кожаные пояса с бронзовыми нашлепками удерживали их у груди. С плеч спускались на грудь перекрещивающиеся перевязи. Плечи женщин оставались обнаженными. Подобное облачение лишь подчеркивало красоту грудей, привлекая внимание к ним. Интеб же нашел в подобных одеяниях нечто отталкивающее. Потом вновь был яркий свет. Они вступили на открытый Мегарон, в сердце дворца. Весть о прибытии Интеба успела достичь царя Атласа. выседавшего на высоком алебастровом троне у дальней стены с фреской за очагом. Он явно только что правил суд. Чиновники с глиняными табличками поспешно покидали Мегарон, а вооруженные стражи выталкивали человека в колодках. Инте подступил в тень, выжидая, пока восстановится порядок, дабы войти, как подобает мужу его ранга, выступающему от имени самого властелина Египта. Колодник был наг, за исключением повязки на бёдрах. Его покрытое запекшейся кровью тело было сплошь усыпано синяками. Один из стражей ткнул его в спину рукоятью меча. Тот споткнулся, а затем, оглянувшись, бросил ругательство через плечо. Ошеломлённый Энтеп замер на месте. Перед ним был Эссон, сын Перемеда, наследник Микенского трона. Второй раз страж ударил уже покрепче, и осевшее тело из сона торопливо выволокли из атриума.